Глава десятая. В салон вагоне Троцкого колдовала над картой все та же тройка сам лев революции, Вацетис и Склянский. Стучал аппарат Юза. Стенографисты Глазман и Сермукс, аккуратные одетые в хаки, вели в уголке записи для истории. А история напоминала о себе грохотом орудийных выстрелов. Дрожали стаканы и графины. Телеграфист осторожно тронул Склянского за плечо, подал ему ленту с текстом. Ифраим Маркович пробежал ее глазами. «Ну вот, пожалуйста», — сказал он, — «вновь объявился батька Махно, уничтожил несколько продотрядов. Всюду выступает, говорит о какой-то третьей революции, которая должна смести большевиков. К нему присоединяются сотни крестьян. И нам это сообщают за полчаса до моего отбытия в Казань». Рассердился Троцкий, не отрываясь от карты. «Я уже занят Восточным фронтом». Юаким, Иоакимович, бросьте на Махно все силы, его надо уничтожить. — Какие силы вы имеете в виду? — спросил Вацетис. — Те, что мы бросили на Григорьева? Или те, которыми мы пока удерживаем в Крыму Слащева? — Я говорю пока, потому что армия Дыбенко разваливается. А мне еще нужны дополнительные силы против Деникина. Он двинулся на Харьков. — Это я и без вас знаю. Троцкий резко вздернул бородку и ядовито заметил, «Благодаря вашему полководческому таланту мы вчистую проигрываем компанию на юге. И у меня нет другого выхода, как отстранить вас от должности главнокомандующего вооруженными силами республики». «Пожалуйста», — спокойно сказал Вацетис, — «если так решит Реввоенсовет». «Плевать, я сам Реввоенсовет». Близкий разрыв шестидюймового снаряда воздушной волной выбил одно из стекол салон вагона. «Черт возьми, почему не закрыли броневые ставни?» Троцкий смотрел, как по полу растекается лужица из разбитого графина, успокоился. «Поймите, Иоаким Иоакимович, продолжал он уже более мягко, «венгерская революция захлебывается, а мы не можем прийти к ней на помощь через районы Григорьева и Петлюры. Германский пролетариат взывает о помощи, не можем пройти через этого бывшего социалиста Пилсудского». Украина разваливается на какие-то самостоятельные куски под управлением бесчисленных батик и атаманов. Петлюра, галицийская армия, ангел, тютюнник, зеленый, струк, а теперь снова этот Махно. Самый опасный, потому что он наш конкурент в борьбе за крестьянство. — Но сил-то у меня действительно нет, — упрямо повторил Вацетис. Новый взрыв тряхнул вагон а в бронированные стенки и ставни заколотили осколки. Упал со стены портрет Ленина, Склянский бережно поднял его. «Мне вспоминается шифрограмма Владимира Ильича, командующего 8-й армией Гриши Сокольникову, во время Вешенского восстания на Дону», — сказал Склянский, держа в руке портрет. «Грише, который до этого командовал, разве что только своей женой. Так вот Ленин написал ему, если нет силы для свирепой и жестокой расправы, то пообещайте амнистию и разоружите полностью, а там посмотрите. Если плохо, надо уметь пойти на хитрость. Это я касательно Махно. Троцкий нахмурился, вдумываясь. Прямолинейный Вацетис спросил у Склянского, какую еще хитрость, если он вне закона. Объявить его гетманом Украины? Это было бы хорошо, но невозможно». Махно не признает ни гетманства, ни какого иного титула, разве что он хочет быть не просто батькой, а всеукраинским батькой. Он самолюбив, и главный его соперник сейчас — Григорьев. А что, если каким-то способом избавиться от Григорьева и сохранить Махно? — В результате получаем талантливого командующего и неплохую армию, — соощурился Троцкий, — эта мысль. Да, Махно не пойдет против советской власти, в отличие от Григорьева, который ищет союза то с церковью, то с Деникиным, продолжал рассуждать Троцкий. Воленс, Ноленс, Украину мы Деникину отдадим. С этой мыслью нам необходимо смириться. Нам просто нечем ее защитить. И Махно станет главным и опаснейшим врагом Белой армии, причем в ее тылах. И когда мы, наконец, создадим свои дисциплинированные и надежные силы, мы вернемся. Деникин к тому времени подавится Украиной, а Махно истощит в этой борьбе свои силы, и мы одним ударом покончим с обоими. Троцкий смолк, стал задумчиво ходить по салон-вагону, затем подошел к стенографистам, пишите указания Реввоенсовета, потом отредактируйте и разошлете в инстанции приказ Об объявлении Махно вне закона считать ошибочным и отменить. Прессе напечатать положительные статьи о Махно. Стоп. Троцкий обратился к Склянскому. И скажите там, в регистрационном отделе, что послали к Махно надежного человека. Доведите до сведения Махно, что мы заинтересованы в устранении Григорьева, и что ему это зачтется. И никаких писем устно. Вопрос слишком деликатный. «Да, а что с этими делегациями от Махно?» Словно вспомнив какую-то мелочь, спросил Склянский. «Вы о ком?» «Об озерове и нескольких махновских командирах», напомнил Троцкому Склянский. «Там еще были анархисты-теоретики», вспомнил Троцкий и добавил. «Ничего не делать. Во всяком случае, пока ничего не делать. Но мы ведь их расстреляли. Срочное решение Трибунала. — Ну, кроме этих чудаковатых анархистов из Набата. — Ну, наверное, боевые командиры оказали сопротивление при попытке ареста, — подсказал всесильный председатель Реввоенсовета. Склянский покачал головой, как бы взвешивая предложенную Троцким версию. — Да, завтра же мы сообщим об этом в газетах. И если Махно переживет эту весть, не отступится, значит, на него можно будет положиться. — Лакмусовая бумажка. Троцкий бросил короткий взгляд на своего заместителя. Что ж, очень сообразителен этот маленький бывший военный врач. Изрядно разросшаяся армия Махно переправлялась по Кичкасскому мосту на правый берег Днепра. Тачанки, конные, даже две пушки прогрохотали по настилу. На середине моста Махно остановил коня. Придержали коней Галина, Юрко, Задов, Феня. Людской поток обтекал их. На обоих берегах Днепра грохотала канонада, виднелись дымы разрывов. — Вот стоим мы Днепра, по ту сторону Деникин, по эту сторону Красные, — сказал Махно. — И там горит, и там полыхает. — Там они с Григорьевым бьются, — пояснил Задов. — Заодно могут и по нам вдарить, целоваться не станут. Какой-то кавалерист упорно направлял коня навстречу потоку махновских войск, — Его не хотели пропускать, оттесняли, грозя сбросить с моста. «Черт, дурной, куда прешь поперек народа?» Конный, это был Павло Тимошенко, пробивался к Махно. «Батько!» — еще издали, — закричал он. «Пушкарь! Павло!» Они одновременно соскочили с коней, пошли навстречу друг другу, обнялись. «У тебя новая армия, батько!» — обрадовался Павло. «Новая-то новая, а вояк мало», — ответил Нестор. Вот две пушки для тебя отбили». Ибо и бы комплект имеется. Начинаем все сначала. — А я, як услыхав, что ты снова воюешь, и до тебя, — объяснил Пушкарь. — Отпустили тебя, красные? Че удрал? — Отпустили. Красни в газетах про тебя хорошо пишут, героем обзывают. Павло вытащил из кармана газету с оборванными для самокрута краями. — О! Махновские повстанцы снова сражаются с деникинцами. Объявление Махно вне закона — провокация Деникинской контрразведки. Такие дела. Несолидная казь газета, — сказал Нестор Маленькая. То я половину скурив. Курыев. Известие Реввоенсовета для Украины. Подаришу осталось. Грохотал мост под копытами, скрипели телеги. Канонада колыхала горячий летний воздух. Махно углубился в чтение газеты. Задов тоже склонился к Нестору. Заглянул в текст. Ты что-нибудь понимаешь в их политике, Левка? Что-то тут не так. Душой чую, тут какая-то хитрость. Задов пожал плечами, ничего не ответил. Союзника ищут. Поняли, что кроме меня на Украине у них никого нема? Размышлял Нестор. Григорьев их навчив, согласился Задов. Обкусы, они, они со всех сторон, як бездомна собака. «А может, тоже поняли, что третья революция начинается?» Левка только покачал головой. В политике он не был силен, он практик. Мост уже опустел. Вдалеке на взгорке показался казачий разъезд. Какой-то казачок снял с плеча карабин, выстрелил. Пуля на излете просвистела над их головами. «Пошли! Деникин сердится!» — сказал Левка. И они поскакали, догоняя ушедшие войска. Вечером на правом берегу Днепра, в 15 верстах от Никополя, в зоне действия атамана Григорьева, перед Левкой сидел с трудом отыскавший махновский отряд незнакомец в поношенном австрийском френче, казацких чекчирах, видавших вида сапогах. Село, в котором они остановились, как бы в насмешку над всей этой историей носило название «Красногригорьевка». В тесной крестьянской комнатке горела сальная свеча, потрескивал фитиль. — А чего я тебе должен верить? — спросил Левка. — Может, ты провокатор. — Документов с собой не ношу, — сказал незнакомец. — А что, я от красных и серьезным делом? — Напомню вам, что в городе Царицыне вы попали в тюрьму и допрашивал вас сам начальник местной ЧК Роман Савельевич Кущ. — Ну, это не такая уже великая тайна. Процеп полцарицына знала. — Хорошо, а это? — Вы подписали тогда секретную бумагу что будете служить ЧК. Об этом знают только вы и товарищ Кущ. Ну и я, доверенный человек товарища Куща. Допустим, я тебе поверов, угрюмо сказал Задов. Напоминание о царице, где он получил вольную ценой подписания пакостной бумаги, не очень-то ему понравилось. И что из йогу проистекай? Чего вы, к примеру, «Там думаете, что атаман Григорьев захочет встретиться с Махно?» «У товарища Троцкого хорошо работает разведка», — сказал незнакомец. «К тому же Григорьев наполовину разбит и нуждается в серьезной поддержке. Поэтому он придет к вам. И довольно скоро». «Ну и что? «Товарищ Троцкий не возражает, чтобы батька Махно взял под себя остатки войска Григорьева» и стал вождем объединенной армии повстанцев и левобережья и правобережья, украинским батькой. Задов покачал наголо обритой головой, сидящей на мощных плечах. Интересно, с чего ця товарищ Троцкий так полюбив товарища Шамахно? До сих пор он анархистов на дух не переносил. Ну, бывает, муж жену не любит, а век с ней живет. Левка не торопился отвечать, размышлял. Наконец сказал, да, хитрые ты загадки загадуешь, а у меня всего два класса хедера. — И это мы знаем, — ответил посланец регистрационного отдела РВСР. — Но сообразительности у вас на десять классов гимназии и еще на полный курс университета. Задов не подал виду, что польщен комплиментом. Мне также поручено сообщить, что рев военсоветом рассматривается вопрос, а присвоение Махно звание командарма Красной Армии, — добавил незнакомец. — Он и без вас командует армией, — и в звании комбрига. — Ну, на Камбрига, це он из уважения до товарища Дебенко согласился, — заметил Левка и, немного помолчав, заговорил о главном, ради чего его разыскал посланец Красных. — А вы там хоть подумали? — что если батьку покончит с самим Григорьевым, на него набросится все григорьевское войско. Нашу силу пока с его силой не сравнять. Смертельный риск. Риск, конечно. Посланец Троцкого встал. Хорошо, все продумаете. Сведете риск к минимуму. Закон жизни. Поднялся из Задов. Да, вот еще что. Вашу военную делегацию расстреляли. Незнакомец протянул Задову за небольшую газетку «Коммунар» издававшуюся в Харькове. — Как расстреляли? — опешил Задов. — За что? Почитайте. Хотели выяснить личности, они оказали вооруженное сопротивление. Ошибка вышла. Товарищ троцкий лично приносит вам свои извинения. — Пошел он со своими извинениями. Там же эти были. Теоретики их за что? Они же даже стрелять не умели. Теоретиков не тронули. Только Озерова Левадного и... почитайте там все фамилии. Заразы вы вместе со своим Троцким!» — Левка схватил посланца за грудки. — Яшка Озеров, герой войны, большевик, изранитый, я решето. Левадный тоже, после ранения, только на ноги встав. Что ж там ваша чека творить? Человек из Харькова позволил Левке держать себя за грудки и не сопротивлялся. Задов отпустил его. — Бывает поправляя на себя одежду, сказал посланец под горячую руку: "Не разбери их, что у вас по-другому? Вас проводить?" Холодно спросил Левка. "Не нужно", усмехнулся незнакомец. "Я уже вам проползу". Левка задул свечу, в хате стало темно. Три дня Нестор пил в красно-Григорьевке, поминал друзей, особенно Озерова, который был для армии незаменим, штабной талант. В чем только душа держалась, а трудные оперативные задачки решал, как семечки лускал. Войско батьки, с каждым днем увеличиваясь, послушно ждало, когда Нестор возьмет в руки вожжи. Причина пьянки была, как все считали, уважительной. Батько переживал за друзей. Приходя в себя, Нестор спрашивал, «Як же так? Пятьдесят три ранения, один такой на всю Россию, оливадный, инвалид по голове, за шо?» А похмелялся, не зная меры, и снова забывался в хмельном бреду, плавал в каких-то иных мирах, и наконец остановился, умывшись, выпив рассолу, позвал к себе Задова. Что думает разведка? Простить нельзя. Тут мои хлопцы в Москву собираются, тихо сказал Задов. Анархисты подполье, Соболев, Глазгон, Ковалевич хотят отомстить, Кремль взорвать. Махно нахмурился, я этого не слыхал, ты этого мне не говорил. Просят гроши, сказал Лева, полмиллиона. Денег дай, но чтобы это Ленина не трогать. Ленина нельзя. Задов согласно кивнул. Результатом этой командировки явился знаменитый взрыв в Леонтьевском переулке 25 сентября 1919 года, когда во время заседания Московского комитета РКПБ погибли. Секретарь Загорский и многие видные большевики. Легкие ранения получили Бухарин, Ярославский, Альминский и другие. Ленин, который должен был приехать на заседание, почему-то не явился. Анархистов-террористов либо убили при аресте, либо расстреляли позже. Причастность Махно к теракту не была доказана и всерьез не рассматривалась. Тогда же Лёва изложил Нестору план ликвидации Григорьева, и овладение его армией. Махно думал, хрустел огурцом, перспективы вырисовывались заманчивые. Мысли насчет Григорьева у тебя легко толкове. Но пока ж только мысли. Тут надо все обмозговать, всех мух пересчитать. Чуть что не так, разорвут нас и мясо собакам покидают. А может, на кой хрен нам с большевиками «Звязываться? Рискувать? Людей наших ваны пострелялы?» «Большевики, Левочка, это же не только Троцкий», — задумчиво произнес Нестор. «С Деникиным нам не по пути, сразу же повесят, без разговора. А большевики эти, может, водички дадут попить. А в силе будем и борщом накормят». Дня через два, когда Нестор окончательно пришел в себя, прискакал нарочной с письмом от Григорьева. Батько Махно треба по-дружески встретиться и обговорить все наши дела. Уважающий от души Микола Григорьев. Пришлось задержаться в Красной Григорьевке и подготовиться к встрече гостя. Поезд Григорьева въехал в село словно передовой отряд победителей. Брички, тачанки, линейки с вооруженными до зубов людьми. Песни про Дорошенко и Сагайдачного — Махно встречал атамана торжественно, выставил небольшой почетный караул из взрослых видных хлопцев. Разукрашенные лентами и манистами девчата поднесли атаману хлеб-соль. Коренастый, с военной выправкой, сорокалетний Григорьев выпил чарку, закусил хлебом и кинул на блюдо пару золотых червонцев. На счастье девчата! И пошел к Махно, безошибочно определив в ряду встречающих хоть и самого маленького, но и самого значительного. Батьки обнялись. — Ну вот, Нестор Иванович, раньше б на бронепоезде приехал, а теперь, бач на тачанках у тебя тачанки перенял. — Тачанка, Микола Александрович, для степи вещь незаменима. — было у меня одиннадцать бронепоездив, — не удержался от хвостовства атаман, — дым над степом стояв, як одыскадры на море, — нема бронепоездив, — Бельшовыцка артиллерия потрошила. — Все еще будет, Михаил Александрович, и бронепоезда, и тачанка, и вся Украина будет в наших руках. — На цей надеюсь. Ну что, поговорим без людей, на чистоту? — Можно и на чистоту. Оставшись одни, они перешли на хороший русский, хотя закуска у них была, естественно, украинская. Не перевелись еще на Украине ни домашняя колбаса, ни вареники, ни сало. — Но все это может скоро кончиться. Нельзя воевать вечно. Выпили. Нестор только пригубил, хотя перед встречей предусмотрительно выпил стакан хорошего подсолнечного масла. — Извини, Николай Александрович, голова гудит. — Понимаю, — кивнул Григорьев. Ему уже доложили, что Махно запил из-за коварства большевиков. Задов постарался, чтобы важный гость узнал, какой яростью преисполнен Нестор по отношению к большевикам. «Может, под мою руку пойдешь, Нестор Иванович?» — спросил сразу в лоб Григорьев. «Двое батьков на одно Приднепровье многовато». «До сих пор жили в мире», — уклончиво ответил Махно. «Оно-то так. Только у большевиков сейчас большая сила. Надо объединяться, иначе раздолбают нас». У Деникина тоже прилично войско. Но с беляками легче договориться. Они пойдут на уступки. И главное, они слово держат. Офицеры, воспитание. Махно смотрел на Григорьева из-под лобья, изучая еще недавно знаменитого красного полководца. Заслуг у него, конечно, было немало. Хорошо воевал в японскую, в германскую. Наград получил, дай Боже. Но захотелось еще большей славы. Искал ее сначала у Центральной Рады, потом у Гетмана, наконец переметнулся к Петлюре. Все его ставки оказывались биты. Ушел к Красным. Опять отличился, и не раз имя его гремело. И вот бывший штабс-капитан был самолюбив и считал, что Красные тоже не оценили его по заслугам. А обижаться на жизнь, на других... Нестор знал это по своему опыту, скользкая позиция, неверная. — Насчет офицеров, — сказал Нестор, — я погонов не носил, не знаю этого племени. — Укоряешь? — Да нет, но и доверия до офицеров не испытываю. — Я лишь про то, что у них и слово, и честь имеются. — А большевики рушат все. Церкви, торговлю, крестьянство. У них принцип — делать то, что полезно для революции. Слово дал, слово взял. Диалектика называется. Я с красными не раз толковал, изучил их политику выпили еще. Комиссары в основном жиды, — пожаловался Григорий. засилье, везде. Евреев и у меня много, — заметил Махно. — Воюют хорошо. Революционеры настоящие, убежденные, анархисты. Теоретики тоже толковые, головастые. Да, я не то чтобы уж стал оправдываться, Григорьев, но мои хлопцы на жидов сильно злые. Не удержать. У меня тоже случалось. Но я этих... «Антисемитов расстреливал?» «Действует», — поделился опытом Махно. «А ты думаешь, я всегда такой был?» Григорий хмурился, говорил медленно, задумчиво. «Я в Одессе столько офицеров перестрелял, что по канавам кровь текла. А потом подумал, а что ж получается? Мы их всех перебьем. А на их место кто? Комиссары? Чекисты? Жедовня всякая? Тоже про церковь. «Я неверующим давно стал, война воспитала. А теперь вижу, если у народа Бога отнять, он в черта будет верить. Серединки у мужика нет, для этого образования нужно». Махно кивал головой. «Мои хлопцы к Краковскому ездили, ну, который у них во главе Украины поставлен. Председатель правительства», — продолжал Григорьев. «Хотели насчет селян потолковать, насчет земли». — Поняли, он всех в коммунии загнать хочет, лишить хозяйства. — Вот тебе, Нестор, и христиан Раковский. — А знаешь, как его по-настоящему звать? Григорьев наклонился к уху Нестора. — Хаим Раковер. Ни в России, ни на Украине никогда не жил. Разговаривал с лобцами через переводчика. — Во как! — Где только они таких находят? — Нет, Нестор, жидов на Украине нынче засилье. Нестор поднял глаза на Григорьева, решительно сказал "Орша Николай Александрович, не будем выяснять, чем мы отличаемся друг от друга. И объединяться ты прав надо, не то смерть. А вот я кужиться двум медведям в одной берлоге, про то надо крепко подумать. Снова выпили. У тебя рев военсовет есть? Спросил Махно. И у меня тоже. — Давай их объединим, я буду председатель совета а ты — главнокомандующий армии. Григорьев задумался, затем холодно спросил, — Это что ж, ты мне будешь указания давать? — Зачем? — Кто ж на войне командующему что подсказывает? — Я буду нашу общую линию осуществлять, а ты над войсками главный, и всем почет. Лицо Григорьева посветлело, что ж, не глупо, ей-богу, не глупо. Они встали, обнялись и троекратно поцеловались. «Надо всем нашим войскам объявить», — предложил Махно. чтобы не из бумажек узнали, а от нас лично, и чтоб торжественно подготовимся и в Сентове в моей временной столице объявим», — радостно согласился Григорьев. Поздно ночью, после того, как проводили Григорьева, Нестор сидел на распоряженной тачанке напротив Левки. Кругом никого, только неподалеку постукивали копытами, переступая с путанными ногами кони и звучно скубли траву. Село, подсвеченное огнями костров, было видно, как на ладони. Ну, что думаешь, Лева? А что тут думать? Расстрелять его надо было, и все. Ну да, и началась бы между нашими войсками Великая бойня. Войска у Григорьева намного больше. И кто в этой драке верх взял бы? Еще вопрос. Не, Левочка, тут надо с умом, с хитростью, чтобы я в театре. Отблески костров играли на их лицах. С хитростью, говоришь? Задумчиво, скорее сам у себя спросил Задов, Я уже думав над цим. Поймал мы двух юнкеров, хлопцы хотели их пострелять. Я сказав, хайще трошки поживуть. — Оденем их в сельский, побрием, я с ими беседу проведу. — Продумай все, Левочка, неудачи не может быть. — Не буде неудачи, батько. — Бумага от генерала, погоны — все готово. Яшка Зельцер, поработав на совесть, подпись, печать сам Деникин бы признал. — А эти двое как нибудь нечаянно не подведут. Хочуть ще трошки пожить. Перед смертью и полдня целый век. Нестор поднял тяжелый, с затаенной мукой взгляд на Задова. «Смотри, Левка, на черное дело идем, ошибемся, и нам конец. А выиграем мы над Украиной, и не будет над нами хозяина. Выбьем Деникина, отгородимся от большевиков, всюду анархию поставим, вольные советы, и будет это первая победа Третьей революции» а потом, глядишь, и пойдет покатится по всему свету. — Ясно. Нахмурился Задов, сознавая, какой важности дело им предстояло совершить. Теплая ласковая ночь плыла над Украиной. В село Сентова всю ночь пребывал народ. Гражданские, военные, махновцы смешивались с григорьевцами, знакомились с местными девчатами. Лето, тепло. Кое-где уже устроились и парочки по темным закуткам. Костры, смех, говор, песни спали на земле, на подводах, под подводами. Тут же стояли и походные лазареты с ранеными. Каждая телега, как палата в больнице, между лазаретными телегами сновали сестрички, которых можно было отличить от сельских баб, разве что по белым платочкам. Они поили, кормили раненых, помогали справить нужду, Вот уж какой год Украина жила такой колесной жизнью, как во времена Дикой Степи! В переулке сошлись две трехдюймовые батареи. Одной командовал махновский артиллерист Павло Тимошенко, а другой — Григорьевец Артюх. — Ну, наша сила теперь удвоилась, — восхищенно сказал Артюх, прикуривая у Павла. — Буде лыха, хоть беликам, хоть краснюкам. — Оно-то так... Дипломатично согласился Тимошенко. А только может и таке случиться, что не зайдутся наши батьки характерами. Як тогда? Чего? Наше войско сильнейшее, ваш махно педопит пид наш бунчук. Можно штабом. Наш батько ще не пит не ходил. — А кто у Дыбенки комбригом в третьей бригаде был? Махно. А в первой бригаде у Дыбенко? Ваш Григорьев? — Слухай, — горячился Артюх, — отдав бы я тоби трохи по морде, да не можу. Ты ж все-таки свой брат пушкарь. А давай так, — предложил Павло, утром, — если наши батьки не зайдутся характерами, ты меня не врежешь, а потом я тоби, чтоб ровно. Согласились. Все ж союзники. Надо миром, всем поровну. У костра на площади тоже сошлись несколько разноплеменных Подсмаливают на огне сало, ловят капли горячего жира на хлеба, вкусно. Хороши вы хлопцы, махновцы, говорил малорослый Григорьевич, весь куском. Вот только жди, вжалуете, а отдых вся беда. Угу, согласился давясь салом смуглый горбоносый махновец со смолиным чубом. Вы своих комиссаров отпустили, а мы их це порубали. Я ксичку, потому як жиды, — Наш батько кажет, всех их надо сничтожать. — Угу! Вновь вроде как согласился Махновец, справившись с куском поджаренного сала, Чубатый встал. Высокий, длиннорукий. — Ну так давай, начинай с меня, меня сничтожай, — сказал он. — Ты шо, сдурив, за шо? А я тоже из евреев. Жиды в царской России остались. Григорьевец едва не подавился, и це... — Як же ты воюешь, за шо? — Зато я и воюю, чтоб все ровни были, за волю, за свободу. — Борька, а ты ему кулаком покажи, за что воюешь? — Та ну вас, — отмахнулся махновец, глядя снизу вверх на малорослого Григорьевца. — Оно, конечно, бывает. Чего же, я тоже знал одного его еврея, хороший был человек. «Грошу давав без всякого проценту!» — бормотал сконфуженный Григорьевец. «У их тоже бывают!» — махновцы смеялись над выкручивающимся из щекотливой ситуации побратимом. Ранним утром перед облупленным панским особняком в поместье Синтова гудели, толкая друг друга махновцы и григорьевцы. «Чего вон и тянуть!» «Общий универсал пышить! Сейчас зачитают. И без универсала ясно, надо разом комиссарев быть. Ждали балкон особняка был пока пуст. Вот на площади появилась бричка, которой правил Юрко. В ней сидели Лев задов и двое связанных, гладко выбритых молодых людей, поселянские одетых, но явно не селянского происхождения. Расступиться, пропустить! прокричал Юрко. Толпа раздвинулась, образуя узкий коридор. Кто це? Что за люди? Грубо подталкиваемые Задовым и Черниговским, двое связанных исчезли в дверях особняка. — Вот батько, пей малы, лазутчики от Деникина с пакетом, — сказал Левка, когда пленных втолкнули в комнату, где собрались союзники, и красивым театральным жестом он бросил на стол перед Нестором Большой с пятью сургучными печатями пакет. Махно прочитал надпись на конверте «Лично в руки его превосходительство атаману Григорьеву. — Так... — Это брехня! Какая-то провокация! — вскочил Григорьев и потянулся к пакету. — Не спеши, Микола Александр. сейчас разберемся. Я их допрошу, очи в очи. И он уединился в соседней комнате с двумя незнакомцами. Толпа, запрудившая площадь перед особняком, гудела. Ожидание становится все более тягостным. Ну, шованы вон там? Может, гроши делят Та они пьют. Дурны, вон и универсал сочиняют, умственное дело. И тут из комнаты, где находился Махно, донеслись выстрелы, потом какой-то шум, крики, и снова выстрелы. Толпа на мгновение замерла, а затем вновь заволновалась, задвигалась пуще прежнего. На узком балкончике появился Аршинов, — Дорогие побратимы! — крикнул он. — Мы уже было до всего договорились. Хотели универсал вам зачитать, но вышла заковыка. Затихшая была площадь ответила недоуменным гулом. — Ну шо там? Перепылысь на радощах? А стрельбачуку? Аршинов поднял руку. — А заковыка такая. — Поймали наши хлопцы двух дядьков. — Кто? Шо? Плетут что-то несуразное. — Батько Махнор скусил их, как орех, обыскали. А у них пакет с Ургучем запечатанный. Над площадью повисла гробовая тишина. — Вы знаете, Деникин уже взял Харьков, Полтаву идет на Киев. И повсюду офицеры отбирают у селян землю, расстреливают, лютуют. — Ты про пакет! — крикнул кто-то из толпы. — Не размазуй кашу, потарился! Хай сам атаман нам про пакет расскажет! — Так вот, про пакет, — продолжил Аршинов. — Продался Микол Александрович Деникину, с потрохами продался, и вас продал. Деникин ему же и звание определил генерала своей армии, погоны прислал. — Вот и скажите теперь, какая у нас, махновцев, с вами может дружба получиться? — То брехня, наклеп, хай сам атаман скажи. На балконе появился Нестор Махнов. Балкон был маленький, тесный, и Аршинов ушел, уступив место батьке. — Не верите? Брехня кажете? Вот когда пригодилось Нестору актерское мастерство. В его голосе звучало неподдельное негодование, лицо было искажено яростью. — Ать ему, поверите! Он поднял над головой погоны, нарядные, поблескивающие золотом, столь ненавистные всем крестьянам-вольнолюбцам, будь то махновцы или григорьевцы, «Те двое, то деникинские офицеры, курьеры, и ци генеральские погоны, вон и доставили вместе с письмом и немалыми грошами вашему атаману Григорьеву. Нате вам их, ци погоны!» И Нестор бросил погоны вниз, в толпу, как несомненное свидетельство атаманской измены. «А вот что пишут Григорьеву из ставки Деникина!» — продолжил Махно и показал лист, на котором даже издали можно было увидеть штамп и печать, «Генерал Романовский, пыше! Вам надлежит немедленно соединиться с корпусом генерал-лейтенанта Шкуро и действовать по внутренним операционным путям и магистралям, закрывая красным пути отступления из Одессы и Николаева. Деньги для срочных нужд высылаю. И скажите мне теперь, что было роботь с предателем селянства Григорьевым?» Толпа была потрясена. «Ось вам письмо, читайте!» А ось вам те и удины гроши. Мы и копейку с цих грошей не возьмем. Ваны все в селянской крови. Махнош вырнул вниз письмо, а вслед за ним и целую охапку купюр с изображениями Петра и Екатерины. Все это как конфетти, планируя поплыло в воздухе, но никто не бросился за деньгами. Хотя сотенные и пятисотенные времен Николая II все еще много значили для крестьян. Так что? «Смерть!» — выкрикнули из толпы несколько помощников Лева Задова. «Смерть!» — подхватили уже и григорьевцы. «Смерть!» — кричала разгневанная толпа. Люди, собравшиеся вместе, всегда как дети. Легко внушаемые дети. Ненависть вспыхнула легче пороха. «Я, исполнив ваш приговор, расстреляв предателя Григорьева, я теперь ваш батьку, я об вас позабочусь». Гул не стихал. Но теперь это был уже другой Гул. Он рождался из шепота, из приглушенных голосов. Так что же, робить, батьку? Выкрикнул кто-то. Не молчи и скажи слово. Махно склонил голову к перильцам, думал. И площадь затихла. Ждали слова. Наконец Нестор выпрямился, вытер с лица слезы. Горько. Горько мини, як и вам, браты мои. Что я могу вам сказать? Одни только будем вместе, разом, и в горе, и в беди. Будем быться за волю, за свободу. Может, кто с Григорьевских повстанцев хочет да дому, хай иди, не осудим, а кто хочет воевать, хай остается. Сладкого жить я не обещаю, но свободу добудем. Да батько, батько! вскричала толпа, разум будем, с тобою! Некоторые григорьевцы с мрачными лицами выбирались из толпы и уходили. Но таких было немного. «Батько! Командуй, батько!» Нестор возвратился в комнату, переступил через тело убитого Григорьева. На пороге распахнутой двери, ведущей в другую комнату, лежали еще двое убитых григорьевских штабистов и пленные юнкера. «Вроде обошлось». То уберите вы их хоть из-под ног!» — рассердился Нестор, указывая на убитых. «Схоронить достойно!» — сказал Махно. «С мертвыми мы не воюем!» «Всем, всем, всем! Нами, идейными повстанцами, батьки Махно, убит контрреволюционер и погромщик Атаман Григорьев!» В салон вагоне Троцкого, помимо самого Льва Давидовича, находились еще несколько штабистов, стенографисты и телеграфист. Не было здесь уже ни хитроумного Склянского, отбывшего в Москву, ни снятого с поста Вацетися. Зато рядом с Троцким склонился над картой новый главнокомандующий Красной Армии Сергей Сергеевич Каменев, рослый мужчина с невероятной красоты и длины пикообразными усами. Таким усам чуть позже позавидует сам Буденой, когда станет знаменитым портретным полководцем. Троцкий, пропуская сквозь пальцы телеграфную ленту, Продолжал читать «Честных, по темноте своей совершивших ошибку, я амнистировал и присоединил к своей армии. Исторические последствия за казнь Григорьева беру на себя. В настоящий момент пополненная григорьевцами армия имени батьки Махно выступает против врага трудового народа Деникина. Да здравствует анархический интернационал, да здравствуют вольные советы». Подписи «Батька Махно» и другие. Троцкий вновь уже молча перечитал последние фразы юзограммы. Ишь ты, исторические последствия. Высоко берет, да, и опять вольные советы. Пустословие это, демагогия. Поглаживая усы, Каменев думал о более значительном. О продвижении Деникина и рубежах обороны. Мы не поняли замыслов Деникина. Киев всего лишь обеспечение флангов, и на соединение с Колчаком он не собирается. Взятие царицына Врангелем тоже всего лишь обеспечение правого фланга, не более. Он нацелился на Москву, скорее даже на Тулу, источник нашего вооружения. Для этого он должен захватить всю Украину, обеспечить плацдарм, тылы, каменев сделал паузу, нахмурился. Наши же части на Украине, по сути, или разгромлены, или отрезаны. И потому армия этого батьки нам сегодня крайне нужна. Мы не заинтересованы в ее поражении. Надо информировать Махно о реальной ситуации, поделиться разведданными. На политические разногласия, Лев Давыдович, пока надо наплевать. Если мы не хотим победы Деникина. Троцкий обернулся к стенографисту — Сермокс, запишите тезисы посланий к батьке Махно. — Приветствуем выдающегося народного вождя! Карандашик стенографиста быстро заскользил по листку блокнота, выписывая закорючки по системе Соколова. — В казни Григорьева видим поступок настоящего революционера. Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество. Лев Давидович повернулся ко второму стенографисту, подтянутому вооруженному со знаменитым знаком личного бронепоезда Троцкого на рукаве гимнастерки. Глазман, записывайте. Организация статей во всех наших газетах. Юзограмма Стеклова в известие. В правду альминскому, ярославскому, бедному. Главная тема — восхваление Махно. Батько очень чувствителен к отзывам в печати, самолюбив, как все выскочки. Это не для текста, Глазман. Запишите темы «Любовь народа к Махно» его стихийная близость к большевикам связать эти два тезиса талант махно как полководца пока все закончив диктовать троцкий удовлетворенно кивнул неожиданно сказал гражданская война намного сложнее шахмат и преферанса и куда как интереснее сколько ходов сколько блефа сколько азарта штабные заулыбались Они хорошо знали, что такое преферанс. Все это были офицеры старой школы. Троцкий обеспечил им защиту от свирепой толпы и от партизанствующих неграмотных вожаков, достойную жизнь, поег, квартиры. Из окна салон вагона были видны разбитые пути, искорёженные вагоны. У одного из вагонов сидела крестьянка, пытаясь накормить иссохшей груди ребенка. Рядом лежал обессиленный старик. Преферанс противоборствующие стороны раскидывали по всей территории огромной России. Лев Давидович хорошо ощущал свое положение истинного вождя и главного игрока. Игрока, не имеющего соперников, за исключением Ленина, первенство которого он благоразумно признавал. У Троцкого всегда был лучший расклад карт, и у него имелся Джокер, который, когда требовалось, превращался в любую выигрышную карту. Этот Джокер отпечатанная на хорошей бумаге записочка Ленина. На ней ни печати, ни штампа, одна лишь знакомая всем подпись. Впрочем, штамп председателя СНК был в левом верхнем углу. Далее пробел, и снова набросанные знаменитой скользящей скорописью Ленина. Товарищи, зная строгий характер Тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемого то в Троцким распоряжение, что подтверждаю это распоряжение всецело. Ленин. Троцкий сам подчеркнул нужные слова для большей действенности. Кто мог пойти против такой бумаги? Всесильный документик. На века. Правда, написано, эта записочка была по случаю, а не на века. Для тех военачальников, которые, зная о разногласиях Льва Давидовича с Лениным по поводу Брестского мира, вздумали было противиться приказам председателя РВСР. Но это мелочи. Глазман, записывайте текст статьи в «Известия». Рабочее название э, «Махно, наш верный союзник».